Александр Никонов. «Антинаучная физика. Загадки пространства, времени и сознания». Читает Филипп Матвеев-Витовский. От автора вместо извинений. «Такое дело. Всю жизнь я пишу книги. В основном научно-популярные и познавательные. Иногда художественно-познавательные, прямо как Жюль Верн. И вот...» Много лет мечтая написать очередную книгу и собирая материал для нее, я неожиданно для себя столкнулся с множеством странных историй, совершенно необъяснимых, мистических, невероятных, да еще и произошедших зачастую со знакомыми мне людьми. Я буквально напоролся на них, как Колумб на Америку, изучая феномен сознания и внутреннюю подкладку мироздания, квантовую механику. Эти странные истории показывают, что наш мир не так прост, как физикам кажется. Впрочем, физикам так уже и не кажется, иначе самые величайшие умы из них, упершись в первой половине XX века в парадоксы квантовой механики, не кинулись бы с горя изучать восточный мистицизм и не увлеклись буддизмом. Но об этом в следующей книге. А в этой я собрал накопленные странные случаи вместе, свел их воедино и предлагаю вам для ознакомления практически без объяснений, лишь с вопросами, ибо сам ответа не всегда нахожу. Я буду рассказывать эти истории так, как услышал их от людей или прочитал в их изложении. И простите меня, старого научного перца, за эту выбивающуюся из ряда вон книгу, но в ней я, поверьте, тоже ничуть не изменил себе. Я по-прежнему рассказываю вам только правду, и не моя вина, что в данном случае правда оказалась не лезущей ни в какие научные ворота. Раз истории накопились, утаивать их я не могу. И потому вот вам.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 От автора вместо пролога. Я долго думал, с какого случая или с какого типа истории начать эту книгу. Я решил вынести в самое начало в качестве некоего пролога историю, случившуюся с довольно известным в столице врачом, у которого своя успешная клиника. И вовсе не потому, что ее легче всего объяснить, просто махнув рукой и сославшись на кажимость — Это самое легкое объяснение для всех необычных историй на свете. Да вам просто показалось. Да у вас были галлюцинации. Да вы все придумали. Однако, придерживаясь принципа презумпции невиновности и честности, а также зная многих рассказчиков лично и понимая, что придумывать им не только нет никакого смысла, но это может еще и повредить их репутации, карьере, бизнесу, я сразу говорю. Самые глупые объяснения, типа вам помстилось, и вы все врете, отбрасываю сразу. Тем паче, что коллективной галлюцинации не бывает, а часть наблюдений и записанных в книге были коллективными. Ну а теперь перехожу к нулевой истории, которую решил сделать заходной, потому что ее свидетель извлек из увиденного весьма правильную мораль, которую вы узреете в конце данного пролога. И, надеюсь, запомните. В общем, поехали. Борис Алексеевич Архипов, профессор, врач-психоневролог, автор диагностической и коррекционной методики по ликвидации проблем недосформированности психических функций у детей и взрослых, основатель московской клиники, является одним из героев моей прежней книги «Как вылечить все. Параллельная медицина». Каковая представляет собой рассказ о нестандартных врачах, или, как я их в шутку называю, «врачах-растригах». Они, имея порой звание кандидатов и докторов медицинских наук, разочаровались в официальном медицинском мейнстриме и разработали свои собственные системы лечения, ни на что не похожие, более успешные, чем современные протоколы. Я назвал их методы более успешными по той простой причине – что эти люди из параллельной медицины вылечивают то, что не может вылечить основная медицина. Все они, разумеется, на словах как-то объясняют тот факт, что обогнали официальную доказательную медицину на несколько кругов. У каждого из них есть своя теория, не похожая на теорию их коллег. Эти люди очень разные, но всех их объединяет одно — Они верят в то, во что кондовым врачам, циникам и прагматикам верить не положено. Один из них, доктор медицинских наук, сейчас лечит всю европейскую элиту, получил свои прозрения с помощью медитации, другой верит в разные эзотерические дела, третий — в целительские силы шаманов и прочее. В общем, практически все они имеют в голове совершенно не ту картину мира, которую положено иметь доказательным врачам, каковые, несмотря на всю доказательность, ничего не излечивают, а просто убирают симптомы, то есть вместо лечения заметают мусор под ковер, чем и занимается вся наша официальная мейнстримовская медицина. Подробности можете прослушать в указанной книге. А я на этом нежданную рекламку своей прошлой книги и самого Архипова заканчиваю и перехожу к его истории. Тот случай, который произошел с ним в детстве, почти стерся из его памяти по естественным причинам. Мальчик был мал, а прошедшие с той поры годы велики. Потом эпизод всплыл в его памяти, когда Архипов начал заниматься медициной и столкнулся с парадоксами человеческого тела и психики. Частично он про эти парадоксы рассказывает в вышеупомянутой книге. Затем в суете будней... Этот странный эпизод детства опять на долгие годы отошел за кулисы памяти, и только моя настойчивая просьба вспомнить о чем-нибудь необычном в его жизни вновь пробудила воспоминание и ради этой книги Архипов сдул пыль десятилетий самого странного эпизода своей жизни. Читать Боря научился очень рано. Библию с гравюрами Доре он прочел в четыре года. Дело в том, что у Бориного дедушки, с которым в 1937 году случилось то, что случалось в 1937 году со многими, была обширная библиотека. Из чего понятно, что это был интеллигент старой закалки и старый же большевик. В общем, дед сгинул в гулаге, а семья осталась, и библиотека осталась тоже. Жили они тогда в своем доме под клином, и в 1941 году перед наступлением немцев всю Дедову библиотеку зарыли в землю, потому что там было много марксистской литературы. Немцы стояли в их деревне всего несколько дней и даже успели согнать жителей в конюшню. Видимо, сжечь хотели, но не сожгли почему-то. В общем, время было нервное, и только после войны спохватились выкопать книги, и то не сразу, а примерно году это в 52-м, и увидели, что большинство книг просто сгнило, а уцелевшее и составило ту библиотеку, которую читал Крохотный Боря, родившийся в 1949 году. Сам дед до ареста занимался травами, выписывал книги из-за границы, а, кроме того, еще с 20-х годов у него сохранилось множество совершенно немарксистских книг и журналов по психологии и парапсихологии, про животный магнетизм и прочие интересные штуки, коими весьма увлекались в XIX веке и в начале прошлого. В 20-е годы такое издавать было еще можно. Мальчик все это прочел, а вдобавок прочел «Юнга», «Юма» и многое другое, и был необыкновенно впечатлен. На юный мозг это легло и отпечаталось, вызвав необычайный эмоциональный отклик. К тому временем мальчик вообще был не по годам развит, и однажды случилось то, что случилось. Боря обычно читал в крохотной коморке размером полтора на два метра. Это было небольшое помещение за печкой с крохотным оконцем и низкой дверцей. Нечто вроде кладовочки или подсобки, куда складывали ненужные вещи и куда ребенок любил забираться и там окунался в миры книг. На тот момент ему было где-то в районе пяти-шести лет, может, чуть больше. Он сидел и поглощал очередную книгу, преисполненной впечатлений, как вдруг заметил в углу шевеления. Перевел взгляд вправо и увидел веник, который сначала качнулся, а затем вдруг метнулся к противоположной стене, ударился об нее, полетел обратно, затем к потолку и начал метаться по всей коморке, колотясь то о стены, то о потолок и пол. Сказать, что мальчику стало страшно, значит ничего не сказать. Он пулей вылетел из коморки, но догадался, что родителям про это рассказывать не нужно, упекут в психушку или затаскают по психиатрам. Но уже в тот момент ребенку пришло и другое сознание. Мир устроен не так просто, как нам об этом рассказывают. Вот такая история. И такой вывод. Проще всего, анализируя это происшествие... Сказать, что случай с веником впечатлительному ребенку просто привиделся, и на самом деле ничего подобного не было. Но проблема в том, что никакого самого дела нет. И здесь мы вплотную подступаем к вопросу о существовании реальности, который не столь однозначен и будет раскрыт как раз в третьей книге трилогии о физической реальности. Здесь же могу сказать только, что каждый из нас живет в своем ощущаемом мире, и для человека, галлюцинирующего, реальность его видения принципиально неотличима от реальной реальности. Все отделы мозга галлюцинирующего человека работают точно так же, как если бы он в действительности видел то, что ему чудится, поскольку все его каналы – зрительный, обонятельный, тактильный, вкусовой – подтверждают видение. В предыдущем предложении выражение «в действительности» означает согласованность наблюдений, то есть, если зеленых чертиков видят и другие люди тоже, такое совместное наблюдение считается реальной реальностью или общей на всех реальностью, в отличие от реальности персональной. Но какое вам дело до чужого мнения, если у вас есть свое ничуть не хуже?